Глава четырнадцатая «Когда мама говорила, что некоторые люди хотят ошибаться и заблуждаться, я её не понимал», задумчиво произнёс Никита, смотря на лысого старичка перед собой. Тот сидел за столом, рядом с ним была огромная стопка исписанных бумаг, а на его носу красовались очки с настолько огромными линзами, что глаза казались несуразно большими. «Я вообще не понимал большую часть» хотя мама говорила много важного и мудрого. Старичок макнул в чернильницу перьевую ручку и выжидательно взглянул на Никиту. «После этого мы вернулись с Ророхом обратно, а потом прилетели птицы, которые умели говорить и сказали, что нам надо срочно возвращаться, но я настоял, что надо посетить деревню, а они...» Тут парень заметил, что старичок все еще ждет. «Простите, все время тороплюсь. В общем, мы с Ророхом возвращались после его выходки». Лететь на гладкой спине Ророха мне понравилось куда больше, чем на жилистой и шипастой спине Софи. Однако идея с тем, чтобы обгадить императорский дворец, показалась слишком вычурной и крайне некрасивой, но рорах был доволен. Когда мы залетели в секретный ров, а затем пулей устремились вниз, дракон заурчал, а я же почувствовал приятный ветер и невероятное ощущение легкости. Кажется, это называлось свободным падением, если мне не изменяет память. Раскрыв огромные крылья, рорах плавно приземлился на площадку из белого мрамора. «Вот. Твои соратники даже ничего не заметили», — заключил он, опуская шею вниз, чтобы я смог спуститься без травм. «Хочется верить. Знаешь, там есть бабуля. Она просто обожает всё подрывать», — ответил я, соскользнув по идеальной платиновой чешуе на белый мрамор. «Только можешь пообещать мне кое-что?» «Что же?» Дракон моргнул третьим веком и с любопытством посмотрел на меня. «Можешь, пожалуйста, больше не гадить на дворец императора. Что-то подсказывает мне, что это плохо. Очень-очень плохо, рорах «Ой, да брось. Ты видел, как их вштырило. Они прыгали, радовались и кричали. Да это ж божья благодать, как угорелые. Уж прости просто, Никита, но я воспользуюсь своей властью дракона и вполне справедливо тебе откажу». Ты же не хотел выходить на улицу. — Ради такого грех не выйти, — усмехнулся рорах и мотнул огромным хвостом. — А на этом, мой новый друг, наша аудиенция окончена. Мне пора парить подушечки лап. Если долго их не смачивать, они становятся как камень и начинают шелушиться. А я такое очень не люблю. — Не смею более отвлекать, — я низко поклонился. — И спасибо, что позволил украсть нагрудник Стива. а еще... Полтора килограмма золотых монет, золотой нагрудник сэра Тони Старка и фаллический скипетр герцогини Александра Грей. «А они раздухарились», — с грустью вздохнул я. «Сердца людей с рождения наполнены алчностью, и немногим уготована судьба сопротивляться ей». Улыбнулся дракон и погладил меня по голове кончиком огромного когтя, который по размерам был соборонительное копье. «Ты уж прости их, ладно?» ты сполна за них отработал а теперь иди и помни о нашей договоренности рорах расправил огромные крылья хоть я и старый но по голове мерзавцев настучать могу надеюсь что не понадобится улыбнулся я и направился в сторону секретного хода у пу пу тихо произнес дракон медленно уползая в сторону города девственниц а в среду навалю еще разок Хе -хе -хе. Поднимаясь обратно на поверхность по обходному пути, я смотрел на золотую вилку и все размышлял над словами Ророха. Найти свой тихий уголок и жить в нем припеваючи? Наверное, что-то в этом есть. Вопрос лишь, насколько долго продолжится это спокойствие. Но раз даже золотые драконы побаивались этих мест, значит легенда продолжала работать. Будум! Со стороны выхода послышался мощный взрыв, а на мою голову посыпались мелкие камешки. Будум! Ударная волна едва не сбила меня с ног. «Что происходит?» «Будум!» Горячий ветер обдал мое лицо, а затем я почувствовал свежий воздух. Неужели кто-то пробил замаскированную дверь в подземелье? «Саботаж!» На меня с двумя горящими шашками вылетела Канистровна. «О, жив цел, орел!» «Как видишь», — улыбнулся я. «А мы уж тебя обыскались! Ай да, Никита, ай да, сукин сын!» обрадовалась Канистровна и швырнула шашки за мою спину. «Будум-будум!» -бу Потолок не выдержал такого напора, поэтому покрылся мелкой паутиной трещин, а затем начал медленно обрушиваться на пол. «Бежим!» — рявкнула бабка и, схватив меня, потащила в сторону выхода. Мы успели выпрыгнуть в последний момент, когда из секретной дыры логова Рорха вылетело облако пыли, а камни навсегда заблокировали его. «Что, даже не сдох?» — хмыкнула Безос, сидя на выступе и начищая свою винтовку. — А я уж надеялась, что хотя бы дракон с тобой справится. — А не ты ли едва не зарыдала, когда Ник провалился? Затем раздался рёв дракона из глубин подземелья? — хихикнул Спирт. — А потом ходила с мокрыми глазами, пока я не нашёл секретный... Ай! Миниатюрная блондинка швырнула в мальчика-волшебницу-фею камень. — Молодцом просто! — Сисюля показал большой палец. — Мы в тебе и не сомневались. Кстати, где труп дракона? Он не умер, пожав плечами, ответил я. Не умер? возмутилась Безас. Но тогда как выжил ты? Смекалка, я указал на свою голову. Да-да, конечно, хмыкнула миниатюрная блондинка и подойдя, ко мне ткнула кулачком в мой живот. В общем-то это. Больше так не делай, ладно? У, спирт мечтательно закатил глаза. Это так мило, Безас. «Заткнись, личинка слонопотама! Мы отряд, а значит, должны прикрывать друг друга!» Слегка покраснев, фыркнула Безос. «Правильно просто?» «Все правильно. И, если честно, я очень рад, что вы пошли за мной», — согласился я. Правда, секретный проход безвозвратно завалило. А еще Ророх велел передать жителям деревни, что он насытился девственницами, поэтому больше никаких жертвоприношений не надо. «Ого!» Спирт задумчиво посмотрел на возвышенности в виде причинного места. А вот это уже интересно. Может быть, он подобрел? — Нет, что ты! — улыбнулся. Я понимаю, что сейчас очередной момент, когда лучше скрыть правду. Рычал, скалился и пугал своими жуткими глазищами. Если бы не моя смекалка, в миг бы сожрал. — Что ж, в любом случае, главное, что ты цел. Мальчик-волшебница-фея похлопал меня по плечу. — Теперь надо доставить нагрудник Хантовичу. Эх, жаль, что нам снова придется терпеть его злобную рожу. «Отставить злобные рожи!» Поднимая в воздух массивные облака земли и сушеных листьев, к нам подлетели огромные орлы его императорского величества. «Просто Никиту могу услышать?» «Это я, сэр!» Сделав шаг вперед, я тут же вытянулся по струнке и приложил правую ладонь к голове. «Меня зовут Боингч!» Представился орел, который стоял посередине и явно был лидером данной троицы. И «Я здесь по приказу полковника Хантовича!» «Внимательно слушаю, сэр!» Дело в том, что армия короля демонов приближается к северным границам, и буквально через пару дней начнется масштабное сражение. Полковник Хантович просил передать, цитирую, «Немедленно доставить отряд Д в расположение». Скобка. «Если эти идиоты уже достали нагрудник, то тоже пусть берут с собой». Еще одна скобка. «Посему мы прибыли, чтобы доставить вас всех обратно в Аурумову пать». «Прекрасно!» — всплеснула руками Безос. «А сразу нельзя было нас сюда доставить подобным образом?» «Такого приказа не было», — отрапортовал Боингч. ну это было бы в разы быстрее», — возразил Спирт. «Зачем идти три месяца, когда можно долететь за 8 часов?» «Во-первых, вы добрались за три недели, об этом нам сообщил лорд фон Бакке, за что ему большое спасибо. Во-вторых, такого приказа не было», — повторил Орёл и почесал клювом правое крыло. «Поэтому немедля полезайте к нам на спины и летим». «Армии Империи нужны нагрудник Стива и ваши неординарные способности!» «А орла-самочки у вас нет?» — поинтересовался Сисюля, накручивающий несуществующий ус Боингч недовольно посмотрел на сержанта, а затем с приличной силой зарядил ему клювом в гузло. «Эй!» — возмутился Сисюля. «Мы с тобой не настолько близки, пернатый!» «Ой, иди уже!» — выдохнула безас и покатила свою винтовку в сторону левого орла. «Постойте!» Я поднял руку. «Но мне необходимо передать послание для местной деревни. Это вопрос жизни и смерти». «Судьба империи висит на волоске рядовой просто», — прошепел правый орел. «И вы не вправе нарушать приказов полковника Хантовича». «Тише, победа», — холодно произнес Боингч. «Рядовой просто. А далеко эта деревня?» «В десяти километрах отсюда, сэр», — отрапортовал я. «Послание от Ророха Мучителя, и если я его не передам, быть беде». «Если граждане в опасности...» — орёл поднял голову, а затем гордо выпятил пернатую грудь. «Мы не можем просто стоять в стороне!» «Священная мать! Так прикончили бы эту зубостую тварь, да и дело с концом!» — предложила безостыкая левого орла в огромное перо. «Увы, платиновые драконы нам не по зубам!» — ответил Боингч. «А теперь все по местам!» Сесёля, поскольку совершил первый близкий контакт, полетел на главаре. Честно говоря, они подходили друг другу по духу. Да и в целом были похожи. Что буингч что Сисюля постоянно пытались встать в героическую позу. И зачастую говорили довольно высокопарно. Канистровна и Безос выбрали левого орла, которого нам так и не представили. Ну а мы со спиртом расположились на победе, который оказался очень жестким, неудобным и трясучим. А еще он постоянно отшучивался про курение и употребление алкоголя в воздухе. Было немного странно и крайне неуместно, но победа очень старался, поэтому мы со спиртом улыбались и кивали, будто его шутки действительно смешные. — Рядовой просто, — холодно произнес Боингч, когда мы приземлились возле высокого частокола. — У тебя пять минут, не больше. — Сэр, да, сэр, — отрапортовал я и бегом побежал в деревню. И как назло ни одного человека. На мгновение мне даже показалось, что все вымерли, только курицы продолжали квахчать с любопытством, поглядывая на меня. «Есть кто живой?» — крикнул я, пытаясь разглядеть хоть одного человека в окнах домов. «Солдат!» — из ближайшей избушки выглянула бабуля. «Солдат! Народ! Император прислал армию!» В ту же секунду из домов вылезла огромная толпа людей. Все с надеждой смотрели на меня, трогали мою форму, хватались за руки. В общем, вели себя так, словно я какое-то местное божество. «Армия пришла!» — доносилась из толпы. «Батюшка-император защитит нас от монстра!» — молвили деревенские. «Наконец-то!» «Простите, можно мне слово?» — спросил я. «Говори, коль пришел». Ко мне вышел статный дядька в черном плаще, видимо, староста этой деревни. «У меня послание от ророха мучителя», — начал я, замечая, как радость на лицах местных жителей сменяется ужасом и безысходностью. «Этот злой дракон велел мне донести вам благую весть». «Драконы не доносят благих вестей», — с подозрением произнес староста. «Солдат, а ты в своем ли уме?» «В своем, господин, поэтому докладываю. рорах мучитель утолил свой голод. Ему больше не нужны ваши девушки. Вы можете жить спокойно». «Чего?» По толпе вновь прошелся гул, полный недоверия. «Не нужны девушки?» Люди явно начинали злиться. «Звучит странно». «Согласен», — злорадно усмехнулся староста. «Говорят, Ророха видели час назад, а из своего подземелья он выходит, чтобы убивать, разорять и жечь наши деревни. Сдается мне, что перед нами диверсант короля демонов, или же простой слуга Ророха. Сдается мне, что это вестник смерти». Староста повернулся к своему народу. «А что мы делаем с диверсантами, предателями и прочими вестниками смерти?» в петлю его!» — взвыла бабка. Накол, накол прямо жопой. Не истовствовали крестьяне пахари. Затолкать в сортир по самое не болуй! Да! Ситуация принимала не самый приятный оборот. Было ощущение, что меня в очередной раз хотят накормить звездюлями. Послушайте меня, вы отдаёте своих дочерей на смерть. Неужели вас это устраивает? спросил я, положив правую ладонь на рукоять палки с говном. Так коль не будем отдавать, вообще никого не останется, возразил староста. «А посему держите, пи***а! Ещё и форму солдата посмел надеть!» Выхватив палку с говном, я пригрозил местным. «Вы совершаете большую ошибку!» «Ещё и колдун еб***ий!» заорала бабка, выхватив вилы. но ну всё, ханате!» «Бах!» Громкий выстрел больно ударил по ушам. В воротах стояла Безос с огромной винтовкой в руках. «А ну прекратить самосуд!» рявкнула блондинка. «Если хоть пальцем его тронете, будете иметь дело со мной!» Деревенские жители с непониманием посмотрели на Безос. «Что вы думаете?» — заорал пахарь. «Ху**йте «Просто беги!» — воскликнула миниатюрная блондинка и выстрелила в огромный бак водой. Мощная струя отвлекла местных жителей, а я успел воспользоваться моментом и прорваться к воротам. «Вечно ты в истории влипаешь», — вздохнула Безос, когда мы вместе запрыгнули на победу. «Я не специально!» — с грустью ответил я. «Ублюдки! Сволочи!» кричал нам вслед староста хотели нас извести а вот хуй вам мы будем отправлять рораху в два нет в три раза больше девственниц да эх в такие моменты отец всегда говорил хотел как лучше а получилось как всегда надеюсь рорах простит меня ведь я правда пытался достучаться до жителей деревни но они не стали слушать возможно не полетимы к дворцу императора то все было бы гораздо лучше эх вот как знал что плохая идея — А вы умеете находить приключения? — усмехнулся Боингч. — Страшно представить, что с вами бы произошло за три месяца пути. — Если бы нам дали транспорт, никаких трех месяцев бы и не было, — возмутилась Безос. — Хоть их и так не было, но все равно. Неужели командованию было настолько жалко хотя бы одну паровую машину? Лошадей? Ослов? Да, черт возьми, я бы согласилась даже на проклятый велосипед, но нет. Идите пешком. На это миниатюрной блондинке никто не ответил. Вокруг слышался лишь свист ветра от взмахов огромных крыльев и странное бормотание Сесюли, который лежал на спине Боингч, перекинув ногу на ногу. «Нам тихо дрожащим голосом произнес молодой офицер, стоявший у орудия. Армия империи расположилась на холме, перед которым уже выстроились силы короля демонов перед атакой. Ровные ряды пеших воинов и топчущиеся наездники на огромных волках по бокам. Чуть за ними расположилась огромная группа шаманов вокруг телег. Демонические колдуны готовили мощное заклинание. Людская же армия тоже подготовилась. Помимо орудий на холме, у его подножья были вырыты редуты, окопы и другие укрепления. Маги, собравшиеся за холмом, уже заканчивали сильнейшее магическое заклинание защиты. Холм покрылся легкой, едва заметной голубой пеленой. «Не ссы, буркнул Хантович, что стоял рядом и всматривался в ряды противника. «Бой будет страшным, но выбора у нас все равно нет». «Да колдуны же нас сметут!» — тихо произнес лейтенант. «Наши колдуны тоже не пальцем деланные!» — с гордостью ответил генерал Рид, стоявший рядом. «Хотя да, с тем пареньком мне было бы спокойнее. Как-то мы его звали? Никита?» «Никита просто!» — кивнул Хантович. «Я послал за ним летную группу, но, боюсь, они не успеют». Первые ряды противника дрогнули, а затем до имперских воинов донёсся протяжный горн. Наездники двинулись в стороны, обходя армию людей с флангов. Пешие орки и гоблины устремились вперёд, а за их спинами в небо начал подниматься чёрный густой дым от магии колдунов. «Началось!» — прошепил Хантович и заорал во всю глотку в сторону батареи. «Готовьсь! Заряжай!» Армия тёмных тварей двигалась вперёд неумолимой чёрной волной, приближаясь всё ближе. На расстоянии 500 метров послышалась команда «Огонь!», и из окопов началась беспорядочная стрельба. Орки тут же перешли на бег, а за их спинами показались огромные огры, что тащили на спине бутылкоподобные пушки. Периодически они падали на одно колено, направляя горлышко в сторону осаждающихся. К ним тут же подбегали мелкие гоблины, заряжали порох, готовили пыш и давали залп. Мины летели по высокой траектории, неприцельно, но, тем не менее, некоторые попадали в окопы и блиндажи, разнося их взрывами в клочья. Бегущие беспорядочной стеной орки начали устилать пустынную землю, но с сзади уже подпирали их соотечественники, бегущие вперед по трупам. Огонь нарастал, пушки империи били без остановки, собирая щедрую жатву. Мясорубка пришла в действие, и кровь полилась рекой. «Десять минут, двадцать...» И вот первые орки достигли голубой пелены и со всего размаху врезались в нее. Однако от группы шаманов в небо поднялся огромный черный дракон, сотканный из дыма. Он с истошным воплем поднялся ввысь, а затем на безумной скорости направился к голубой преграде. Из-за холма, на котором располагались орудия, в небо поднялся светящийся шар. Выйдя в прямую видимость черного дракона, он превратился в луч и пробил его насквозь. Заклинание есть мы в виде дракона кувыркнулось в воздухе, сделало пару неуклюжих виражей, а затем телом врезалось в защитное заклинание со звоном бьющегося стекла. Защита исчезла, и первые орки устремились к окопам, стараясь навязать рукопашную схватку. Они не считались с потерями и ранами. Даже серьезные изувеченные твари продолжали ползти вперед, а солдаты Императора продолжали бить из всех орудий, разрывая тела темных тварей и проливая кровь противника. Мясорубка набрала обороты и пошел первый фарш. В это время никто не заметил трех орлов, что пришли с юга и уже сделали круг над полем боя на большой высоте. «Никита!» — положила на плечо сидевшего впереди просто старушка в мундире. «Знаешь, почему Октябрь красный?» Парень до этого с тревогой рассматривавший творящееся на земле обернулся. Клеопатра калистов настояла на спине орла и держалась за него одной рукой. Второе она вытащила папиросу, сжала кончик с двух сторон и вставила в зубы. «Нет, не знаю», — ответил Никита, заметив, как глаза старушки превратились в два красных огонька. «Октябрь называют красным», — произнесла она и поднесла кулак к кончику папиросы. На тыльной стороне кулака появился красный серп и молот, и моментально поджег табак. Она пару раз пыхнула дымом, безумно улыбнулась и повторила. «Октябрь называют красным от крови!» «Так вот как вы поджигаете шашки без спичек!» — воскликнул Никита. Он широко раскрыл глаза, когда старушка оттолкнулась ногами от спины орла и с огромной высоты полетела вниз. Орел тут же сделал вираж, и Никита увидел, что Клеопатра Калистовна с безумной скоростью вытаскивает шашки из лифчика, поджигает от папиросы и тут же отбрасывает их в стороны. И все это с безумной улыбкой, папиросой в зубах — и армией орков, троллей и гоблинов под ней. На втором орле Безос, как только заметила спрыгнувшую клеопатру Калистовну, прижалась к шее Пернатова и заорала. «Сисюля в окопы, срочно!» Птица удивленно повернула голову и уставилась на снайпера, что уже расчехлила винтовку и принялась разбирать ее прямо в полете. «Кого?» «Да во л... что у тебя в когтях!» — огрызнулась миниатюрная блондинка. Орел опустил голову и взглянул на барахтающегося в когтях бойца, размахивающего саблями и что-то верещавшего во все горло. Взяв вираж, победа устремился вниз, туда, где армия короля демонов уже успела войти в окопы. Безос же с огромными глазами продолжала перебирать свою винтовку. Затвор, газоотводная трубка, ствол, коробка, и у самой земли, где птица наконец выровнялась, она схватила рюкзак и вытащила из него стальной короб с надписью 762 на 51 «Меня в когти!» — скомандовала она, быстро оглянувшись и заметив Сисюлю, что уже вертелся в окопе, размахивая саблей и шмаляя из револьверов в самых изящных позах. «Затем к наездникам! Они к магам идут!» Птица послушно перехватила Безос, что подсоединила здоровенный ящик с патронами, и на подлете к наездникам вжала гашетку. «Дум-дум-дум-дум!» Птица, кружившая вокруг наездников, пытавшихся добраться до магов, превратилась в летающую пулеметную турель. Дикий истошный вопль Безос, полный искреннего и неподдельного счастья, грохот пулемета и разумная птица, всей душой молящаяся, чтобы безумная девчонка не прострелила ей крылья. Спирт летел в когтях, так как из-за своего веса нарушал главному орлу центровку. Из-за этого ему было прекрасно видно, как в рядах противников рвутся тротиловые шашки. Также он заметил два огромных купола, что было ничем иным, как опустевшим лифчиком канистровны. Она, словно десантник, спускалась в ряды противников и продолжала швырять взрывчатку в стороны. «Ты делать что-нибудь будешь?» — рыкнул на него Боингч. «Ты волшебник или кто?» «Я фея!» — огрызнулся Спирт. «Так нафе я, чем чего-нибудь!» Груз в когтях недовольно засопел, затем еще раз оглядел поле боя, а потом кивнул. «Давай набреющий над урками!» Орел заложил вираж, а затем спустился вниз и полетел почти над головами рвущихся вперед орков. Спирт сжал посох, напрягся так, что лицо покраснело, а затем заорал во всю глотку. «Газу! Газу! Газу, б***ь! Задохнёмся!» В этот момент он засветился, за спиной появились едва заметные искрящиеся крылышки и раздался оглушительный звук газов, выходящих через физиологическое отверстие в малом тазу. Орла дёрнуло, за ними появился шлейф искрящегося газа, после чего он как сумасшедший замахал крыльями. То, что газ непростой, Боингч понял сразу. Темные твари же по достоинству оценили газовую атаку. Огры с пушками падали на четверинки и начинали выворачивать желудки радужной массой. Гоблины покрывались яркими розовыми прыщами и начинали бегать за бабочками, которых появлялось в огромном количестве. Но вот появлялись они неестественным путем. Каждый орк, вдохнувший газа, замирал. Сначала он хватался за живот, оглядывался по сторонам, а затем падал и пытался стянуть латные штаны, из которых уже вылетали бабочки. «Любовь убивает, суки!» Истошно вопил фея, продолжая тужиться в когтях орла. При этом он заметно худел, отчего кожа на нем висла, а одежда болталась, словно тряпка. Никита же, помня последнее сражение, направился к шаманам и приземлился в паре сотнях метров от колдунов, что уже создавали новое темное заклинание. Однако на его пути встал огромный орк, около пяти метров ростом, закованный в броню, покрытую шипами. «Ты не пройдешь, человечешка!» — рыкнул он и ударил себя в стальной нагрудник кулаком. «Я Заград Удмурт! Я аватар короля демонов! И я бессмертен!» Никита, замерший перед огромной махиной, нахмурился, оглянулся назад и невинно поинтересовался. «Совсем? Прямо совсем-совсем бессмертный?» Орк достал огромную булавку, покрытую шипами, и произнес. «Моя смерть проклята! Меня не убьет ни магия, ни сталь! Если у тебя нет платинового дракона, то...» Орк рассыпался в кровожадном оскале, а затем сделал шаг вперед, готовясь размазать противника своим оружием. Никита улыбнулся и спокойно вытащил золотую вилку, которую ему вручил Рорах. Орк тут же замер, и улыбка его спала с лица. Перед глазами могучего воина, удостоившегося чести стать проводником воли короля демонов, за пару мгновений пронеслись воспоминания. Тут был и тённый ритуал, и верховная ведьма, но самое главное — это его предсказание смерти. «В жопу раз, или вилкой в глаз!» — прохрипел заград и сделал шаг назад. Никита же разогнался и, подпрыгнув, вогнал вилку огромному орку прямо в глаз нет «Не взвыл Заград, держась за окровавленное лицо. «Все-таки в глаз!» А Никита тем временем улыбнулся и взглянул на небо. «О, быстро он!» — обрадовался просто. Орк быстро глянул на небо, где с хлопком появился платиновый дракон, а затем ломанулся прочь к шаманам. «Нет, я не умру!» — взревел он, словно обезумевший. В момент, когда спикировавший дракон расправил крылья для торможения, аватар короля демонов находился среди шаманов и улепетывал все дальше в тыл. Именно в этот момент отделившиеся от платиного дракона золотые глыбы настигли его. Сразу пяток таких глыб ударили в землю, с такой силой, что все вокруг задрожало. В воздух полетела пустынная пыль, тела шаманов и голова заграда. Никита же прикрыл глаза, а когда пыль улеглась, поднял руку и помахал ророху. Когда же он снова взглянул на место, куда ударил платиновый дракон, то сморщился от вида раздавленных и переломанных тел среди золотых глыб. «Дерьмо случается», — осторожно произнес он и оглянулся на место битвы. Оценив взрывы Канистровны, отравление радугой спирта и пулеметную точку на птице, он вновь поднял руку и помахал платиновому дракону, после чего указал на оставшихся орков. «Только наших не зашиби!» Отец говорил, что проявлять себя необходимо только перед нужными людьми, а полковник Хантович и генерал Рид казались мне именно такими. После битвы мы еще некоторое время помогали с ранеными. Канистров натаскала на своем гробу носилки с солдатами. Сесюля бегал с медикаментами. Безос помогала знахарем перебинтовывать раны, а спирт использовал целительную магию. Я хотел ему помочь, но Рид настойчиво попросил меня этого не делать. Говорил, что мне необходимо отдохнуть. «Но зачем отдыхать, если я не устал?» «Красавец! Мужчина! Мой пи***к!» гордо произнес подковылявший к нам полковник Харрисон. «Даже жаль, что ты покинул Сан-Алерма». «Так я же могу вернуться!» «Нет!» Харрисон тут же перестал улыбаться и отошел на два шага назад. «У нас там новеньких много. Мест, к сожалению, нет». Отец говорил, что отпускать своих детей из родительского гнезда — это всегда тяжело. Полковнику тоже было грустно, но он понимал, что мне необходимо идти дальше, поэтому не хотел, чтобы я возвращался к началу своего пути. «Спасибо, сэр!» Я вытянулся по струнке и приложил руку к фуражке. «Вы навсегда останетесь в моем сердце, как самый лучший полковник!» «Скажешь тоже!» — усмехнулся Харрисон. Потом мы долго сидели в прохладном коридоре и ждали награждения. Впервые мое представление совпало с реальностью. Весь командующий состав был одет в красивую парадную форму. Играл военный оркестр. Многие из них с тоской поглядывали на Канистровну. Да, она была идеальным пепитром в свое время. Героев битвы по очереди приглашали на плац и торжественно вручали медаль. Когда прозвучало мое имя, я поднялся, поправил мундир и быстрым шагом направился к генералу Риду и полковнику Хантовичу. «За отвагу и решительность рядовой просто Никита награждается имперской медалью мужества первой степени, а также получает почетное звание Ефрейтора», — громогласно произнес Рид и, вручив мне медаль с небольшой красной книжицей, крепко пожал руку. «Таких бы да побольше в наши ряды». «Благодарю, сэр!» На этот раз медаль почему-то выглядела как обычная золотая монетка с профилем генерала Найджела Хьюлиса, героя Первой войны с королем демонов. Никаким капсюлем от старой гильзы тут и не пахло. Странно, конечно, но, может быть, пока мы путешествовали, медаль медалям успели вернуть прежний вид. После награждения генерал Рид поманил меня к себе. «Отойдем на минутку», — таинственно произнес он, и мы направились за небольшую палатку, где меня поджидали все представители нашего командующего состава. «Просто», — произнес генерал-адмирал Уоллес, и вальяжно подошел ко мне. «Ты проявил себя как истинный воин». Таких солдат мы предпочитаем поощрять за военные подвиги. Вот оно, то, о чем говорил отец. Наконец-то настал тот самый миг, когда я смогу очистить доброе имя дома просто. Силы короля демонов были оттеснены глубоко на север. Ко мне подошел генерал Баклуша с бокалом Игристова в руках. И все это благодаря тебе. Посему проси у нас все, что хочешь. Мы за ценой не постоим. Что захочу? Отец всегда говорил, что в такие моменты нужно брать небольшую паузу, чтобы собеседник не подумал, что ты его используешь. В таком случае я хочу себе титул аристократа. Всего тридцать секунд молчания. — Ну не, не! — отмахнулся генерал-адмирал Уоллес. — Это уже перебор. Ты уж извини просто, но все что угодно, кроме этого. — Может быть, золото? — уточнил генерал Рид. — Или самую красивую девушку империи в жены? поинтересовался полковник Хантович. «Ну или дом на худой конец», развел руками генерал Баклуша. «Увы, все ошибаются. Даже мой отец». «Погоди», Погоди" — перебила Никиту Безос, сидевшая за чашкой чая. «Так за то, что ты грохнул с этим драконом всех шаманов и аватар короля демонов, тебе дали ефрейтора, и все?» «Ну нет, я же говорю, еще одну медальку, но она была маленькой». «Мне первое понравилось больше. Здоровое, да еще и с именной подписью», — задумчиво ответил просто. «Ну и золото дали. Какие-то документы, акции. Черт их разбери!» «Могли бы и барона какого-нибудь дать», — недовольно буркнул Сесюля, взявший из тарелки печенье. «Жаль, кстати, что ты решил завязать с армией. Я думал, мы еще повоюем». «С кем?» — хмыкнул Спирт. «Король демонов теперь годами будет собирать новую армию». Ему еще долго не простят такого позорного поражения, так что на северной границе тишина. Так иногда отряды орков гоняют, но не более того... — Зло не дремлет, — тихо проворчала Канистровна, что все это время делала вид, будто спала за столом. При этом она довольно натурально похрапывала. — Так, ну, допустим, закончил ты с армией, — не успокаивалась Бесос. — А теперь что? — Ну, как оказалось, у меня неплохо получается лепить, — с гордостью заявил Никита. — Из глины? — нахмурился Сисюля, откусив печенье. — Поначалу да, но, как оказалось, глиняные статуэтки никому не нужны, — вздохнул просто и тут же добавил. — Но если они из драконьего золота, то все их сразу же покупают, как горячие пирожки, даже если они получились не очень ровными. — А где ты драконьи золота берешь? — удивился Спирт. — Ну, я рассказал о своей проблеме Ророху, и теперь он раз в неделю прилетает. — И? — нахмурилась Безос. Никита кашлянул, хмуро оглядел друзей и со вздохом ответил. «Оставляет золото, дико ржет, как огромная чайка, и улетает», — буркнул парень и со вздохом добавил. «Так что теперь я торговец. Говорят, деньги творят чудеса, и за них можно купить все, что угодно. Думаю, мне все же дадут титул. Надо только денег побольше». Ребята переглянулись и весело рассмеялись. Теперь путь к очищению доброго имени дома просто лежал через торговлю. А фигурки действительно пользовались спросом, особенно по праздникам. Но секрет ророха Никита никому не рассказывал. Ведь мама всегда говорила «Молчание – золото». Конец книги. Текст читал Максим Полтавский.